292. Друзья, человек живет в беспредельности. Жизнь в беспредельности явленная означает эволюцию всего живущего. Эволюционирует все, подчиняясь закону ритма, то есть рассвета и увядания, юности и старости, роста и упадка с тем, чтобы снова родиться. развиваться, стареть, умирать и снова и снова обликаться в плотные оболочки, подчиняющиеся закону циклического развития и снова сбрасывать их, когда их форма износится. В мире противоположностей эволюции соответствует инволюция, уявляющаяся в больших и малых циклах. Дезинтеграция или увядание форм может быть названо инволюцией жизненного принципа материи. тогда сила его кристаллизуется в зерне духа. Инволюция духа в материю с начала времен означает в то же самое время и эволюцию в этой материи. Эволюция во зле в сторону тьмы также может быть названа инволюцией духа, хотя зло и растет, и развивается, то есть инволюционирует. Все энергии микрокосмо-человеческого имеют тенденцию развиваться по направлению, заложенному в каждой. Будучи утверждены, они растут естественно в беспредельность. Каждую можно представить возросшей и увеличенной, и усилившейся во многократ. Продолжив в сознании уявляемую энергию в будущем, легко можно продить её ценность и нужность. И малые зародыши зла можно таким образом пресекать в корне, зная, что рост и увеличение их принесёт тяжкие следствия. Есть в организме энергии растущие эволюционирующие, энергии потухающие, идущие к закату своего проявления. Направление это зависит от воли, вкладывающей огонь в каждую. От степени силы огня, вкладываемого волей в действия, мысли и чувства, зависят их рост или затуханье. Будем осторожны с энергиями отрицательными, чтобы не усилить их рост. Печать утверждения или отрицания, наложенные волей на ту или иную форму проявления, Микрокосмических энергий служат стимулом для их увядания или роста, отмирания или развития. Достаточно потерять интерес к явлению, то есть изъять из него огонь воли, как она начинает хереть и тухнуть. Огонь энергии своих нежелательных можно убирать сознательно, утверждая в то же время энергии нужные и созвучные с эволюцией духа. Все зависит от воли, утверждающей или не утверждающей явления. Санкции воли определяет развитие энергии микрокосма. Говорят, что кто-то не смог бороться и победить в себе энергии тёмной, ибо слабая оказалась его воля, это неверно в корне. Но воля была явлена в направлении отрицательном. Победитель воли, но воля зла и тёмны, чёрные огни утверждающие. Братьёть мы тоже обладают волей. И воли сильный, огни тёмные порождающие. Лишь безвольное существо никаких огней не порождает и никакой воли в действии давать не может. Потому два эти понятия зло и сильной воли и безволи не следует смешивать. А также и наличие отрицательных энергий в себе не следует принимать за слабость воли. Если в них уявлена какая-то степень отрицательной воли, то и борьба с ними воли светлой идёт в огненной сфере уявления воли. которая кажется сильнее, та и победит. Сознание есть поле уявления огненных энергий различного порядка, порождённых волей. Волей порождаются, волей убиваются. В своём собственном микрокосме воля верховный вершитель всего, и воли, устремлённые к свету, явление света и энергии светлой чистых огней стремится и в нём утвердить. Будем сознательны в этом процессе. Пока воля ученика не достигнет известной степени силы, последняя черта преодолена быть не может.